п и л о г пипа. Я открыла глаза. По д в е к и будто песку насыпали. Ощущения были будто неделю о т в а л я л а с ь в лихорадке. Надо мной белел потолок. В помещении было светло. Я с трудом села, оглядываясь. Я была в одной длинной ночной сорочке, простенькой, без затей, но ткань тонкая и мягкая. Вокруг б ы л а спальня, очень приличная, богатая спальня. Кровать широкая и удобная. На стуле рядом с кроватью халат, не знакомый, но дорогой. Чисто, пусто и тихо. Верный признак, что Шорки здесь нет. Я никак не могла вспомнить, как здесь оказалась и понять, где вообще нахожусь. Последнее, что я помнила, захлопывающиеся небеса и вопрос Дика: что со мной? Я была бы рада, если бы все, что хранила моя память до этого момента, было кошмарным сном. Однако на руке соднил не до конца заживший порез, ровно там, где знакомый Дика рассек запястье. На теле остались синяки от падения и ц е п к и х р у к гадкого б е н н е т а Благодарю тебя, мать защитница, за то, что эта нечисть больше не топчет землю. Перенеси его туда, в н е ч е с т и в ы й мир, к его родственникам, чтобы он возрождался там всякий раз, как его сожрут. И им пища, и мне радость. Я не злая вообще от природы, просто справедливая очень. Я напрягла память, небо в звездах дикий и все. Дальше, как в тумане, похоже, со мной случилась натуральная истерика. Я всего лишь узнала о том, что имею благородные корни, а уже веду себя как т о м н а я барышня. С этим нужно что-то делать. Я решительно поднялась, но в глазах потемнело, и попа почему-то снова оказалась на кровати. Делать нужно, но не так резко. Я осторожно поднялась, опираясь о спинку стула, постояла, пока не исчезли мушки перед глазами, надела халат, только завязала пояс, как дверь в комнату отворилась и спиной вперед в нее вошел. Дика я видела или без одежды, или в доспехе, в наряде под стать положению. Его л и ц е зреть мне раньше не доводилось. Но это был он. Спиной он вошел, потому что н ё с небольшой столик для завтрака. Это я поняла, когда он повернулся. Привет. Ты как? Улыбнулся он такой потрясающий, и тут до меня дошло, что я не мытая, не чесанная, с опухшими глазами и наверное носом. Я стала на ощупь приглаживать волосы и поправлять одежду. Добросердечные хозяева не оставили зеркала, чтобы не наносить девушке душевную травму. Зато на столике подносе помимо еды стоял кувшин и чаша для умывания. Да красивая, красивая, уверил Дик. А глаза у него были совсем нормальные, темные, карие, но обычные, как у всех людей. Такие, какими они мне показались тем утром, когда защитница. Какой позор! Давай я тебе полю, ь предложил командир так легко, будто между нами ничего не было. А где Шорька? Что обычно тебе Шорька поливает? Нет, конечно. Я наклонилась над чашей, которую Дик поставил на стол. В сложенные лодочкой руки потекла струйка прохладной воды. Я быстро сполоснула лицо. Просто спрашиваю, с ним все нормально? Нормально. Он пончика оккупировал. А пончик как? Слушай, а почему здесь только одна кружка? Спросила я, бросив взгляд на поднос. Еще на нем стояла тарелка со стопкой румяных блинов. Мой желудок издал руладу в честь грядущего завтрака. Ты со мной не поешь? Я с трудом оторвала взгляд от еды, но «Ну я вообще тебя покормить планировал. Ладно, сейчас принесу. Дикий умчался, закрыв за собой дверь, а я быстро сотворила небольшое магическое зеркальце и придирчиво себя осмотрела. После умывания лицо было красным, но все было не так катастрофично, как я думала. Я взбила волосы, придавая прическе объем. Они были не очень свежими, но хотя бы не засаленными, как в начале нашего с Диком знакомства. И цвет почти вернулся. Снаружи послышались шаги. Я торопливо скрыла следы магии и заложила руки за спину, словно так и было. Дик нёс кружку в руках и Шурька на плече. Увидев меня, Шорька заверещал. В три прыжка оказался на мне, а потом с и г а н у л в разрез сорочки. Теперь заверещала я, пытаясь выудить зверька, который острыми когтями пытался накопать там корсет и свой карман. Пришлось развязывать халат и вытрясать бандита из-под подола. Сорочка была безнадежно разодрана на ленточки. Дикий хохотал, а я расстроилась. Я тебе за нее деньги отдам, не беспокойся, уверила я командира, пока довольный проказой Шорька карабкался на балдахин. И за это тоже я показала рукой на завесы над кроватью в предверии будущего урона. Дик отмахнулся, вытирая слезы. Это все за счет короны, так что забудь. Ничего себе забудь, я с Шорькой воевала, а он ржал как конь. Такое разве забудешь? Я п р и д в и н у л а к себе ароматные блины и мед. Обойдется. Потом подумала и сдвинула назад. Месть подождет. Информация важнее. Давно я так? Спросила я и откусила блинчик. «М -м, как же я голодна! Больше суток уже. Тебя пончик в стазис отправил, когда понял, что тебя отдачи вынесла. Я даже жевать перестала. Это когда накладываешь заклинание, которое находится на пределе твоих ресурсов, объяснил Дик. Мы все оказались втянуты в ритуал закрытия врат, а ты еще за отца и сферу активировала. В общем, выжила тебя в ноль. Я выдохнула тихонько. Ну хоть не истерика. И понятно, откуда слабость. А это, это пройдет. Может, пару дней потребуется, чтобы полностью потенциал восстановить. Возможно, даже сильнее станешь. А ты? Я вернулась к блинчикам, а Дик к напитку. А я вообще сильным магом родился. Он снова отпил из кружки, поэтому легче перенес. Ну, и я же мужчина. У меня снова возникло желание придвинуть блинчики к себе, но, к сожалению, Дикий на них и так не зарился. А пончик? Спросила я. А ему-то что сделается? Он в самом сложном не участвовал. Нет, а пончик? Он кто такой? О, он из королевской службы благонадежности. Его представили за мной следить вообще-то. Его величество предполагал, что сфере до столицы доехать не дадут, и в отряде будет засланец. Пончик был убежден, что это ты. Оказывается, он поймал тебя на применении магии еще после переправы через Навиду. Я кивнула. Значит, мне не п о ч у д и л и с ь шаги тогда на берегу. Решил, что ты какие-нибудь проклятия на свои подарки наложила. Я снова кивнула. Это я ему амулет от злого умысла подарила. Понятное дело, представителю королевской службы именно подозрительности-то и не хватало. Хмыкнула я. Дик хохотнул и продолжил: "Потом твой ножик, амулет для грозы. Я ему канал силы хотел а дать, а этот пончик его сломал". Поделилась я. Он очень сожалеет, уверил Дик. А пес? Что пес? Пес не из тех, кто жалеет о чем бы то ни было. Он один из командиров боевиков в королевской службе. В его задачу входило охранять грозу и клыка. А как так получилось, что мы все оказались вместе? Я даже жевать перестала, и н а ч а ты блинчик отложила, хотя есть все еще хотелось страшно. Оуэн подсуетился. Он знал, когда я приеду. Я же ему и сообщил, когда твой отец мне написал. Беннет у вас задолго до его смерти появился. Я пожала плечами. Точно не скажу, но где-то месяц он гостил в поместье, может чуть больше. Дикий кивнул. Наверное, он написал сразу, как племянник объявился, возможно, заподозрил неладное. А я поделился новостью о найденном артефакте с Оуэном. Тот организовал накануне нашего выезда два заказа среди наемников. Большинство отправил с обозом в столицу по главному тракту, а тех, кто не о т я г о щ е н моралью, собрал в отряд, который за нами охотился. Их задачей, как я понимаю, было нас обескровить, чтобы не могли оказать серьезного сопротивления. А в качестве дополнительного стимула к р о с б и обещал им мой груз, весь, кроме сферы, разумеется. Програзу и клыка он тоже знал. Именно он убедил короля пригласить их для ритуала. Флообиц ему был нужен в качестве жертвы из рода Атаинин, а про тебя он тогда не знал. А чтобы получить кровь Мэтра Милля, я так и не могла привыкнуть к мысли, что он был моим настоящим отцом. Меня с его подачи напугал гадкий Беннет. У Кросби был запасной вариант — проба крови из университета, но всегда существует вероятность ошибки. Он просто перестраховался, дополнил Дик и потянулся к стопке блинов. Ты так вдохновенно их уплетаешь, а ты не заражайся, воспитывая в себе волю. Дик медленно поднес блинчик к к о р т у но в последний момент протянул его мне. Что мне хочется тебя покормить, рассмеялся Дик. Да и того. Я, ты, гроза и клык попали в отряд по задумке Кросбе. Пёс и пончик по долгу службы. Равнялу подослал Чейз. Он планировал сам завладеть артефактом, поэтому озаботился оружием против Оуэна в лице наемного убийцы. А что заставило Равнялу сменить заказчика? Вот этого пипа мы никогда не узнаем. Равняла погиб. Я перестала жевать. Честно говоря, не знала, как реагировать на это заявление. Вроде наш, а вроде после того, как он меня на алтарь тащил и про сумку сдал, уже и не совсем. Он же, кстати, был против того, чтобы мы заезжали на этот черный камень. Вспомнила я. Наверное, он был не совсем пропащим. Поддержал меня Дик. А может, наш странный командир с его с т р а н н о й манерой командовать заставил его изменить привычные взгляды на мир. Как знать, мой мир он точно перевернул. А что нам теперь нужно делать? – спросила я, когда приличествующую ситуацию паузу можно было прервать. Теперь нам нужно пожениться, глядя мне в глаза, весело сказал Дик. Ха-ха, очень смешная шутка, обиделась я. А я ему еще свои блины позволяла есть. То, что он отказался, значения не имеет. Почему шутка? В свою очередь, похоже, о б и д е л с я он. Я, между прочим, герцог, завидная партия. И тише добавил. Теперь, когда ты мне вернула магию, мне стало вдвойне обидней. То, что он хочет на мне жениться из чувства долга. Ты мне ничего не должен, считая это благодарностью за то, что взял в отряд Равнялу, который прирезал жирную свинью Беннета. Проговорила я, задрав нос, чтобы удержать слезы. Конечно, я тебе ничего не должен. Огорошил меня дик. Я от неожиданности даже нос рукой вытерла, за что м э т т р Пусть пока метр, я потом, когда-нибудь привыкну. Меня бы отчитал. Кстати, о метре. А где мой мешок? Всполошилась я. Там был дневник учителя. В нем нет никаких формул и ничего ценного. Он писал там о личном, но для меня он очень-очень важен. Так важен, что ты даже выйдешь ради него за меня замуж? Я подумала, что я теряю, а если откажусь, то потеряю все. Я кивнула. А просто так не выйдешь? Расстроился Дик. Я набрала в легкие побольше воздуха, в сердце побольше смелости и решилась. И просто так выйду. Глаза д и к о засияли. Он п р и д в и н у л с я ближе и поцеловал. Я хотела немного счастья, как у моего отца, но неужели это повод, чтобы отказываться от счастья большого? Конечно, маленькое счастье проще и надежнее было и закончилось. Записал его в дневник, засушил цветочком в книжке и с т р а д а й себе дальше. С большим счастьем сложнее, потому что оно вот, оно есть, и его никуда не вложишь, никуда не приклеишь. В любой момент его можно потерять, поломать, раздавить. Очень оно неудобное это большое счастье. Но я все же рискну.